Глава двадцать седьмая. Подскакиваю к Марине и выхватываю рамку из её рук. От неожиданности она отпрыгивает, ударяется бедром о край стола и вскрикивает. «Больно же! Как ты сюда попала?» Резко спрашиваю её, не могу контролировать рвущийся из груди гнев. «Марк!» — взвизгивает она. «Кто эта сучка на фото?» «Как ты сюда попала?» — медленно повторяю вопрос. «Ты чего? Мне ключ дал твой отец? Кто эта рыжая девица?» Почему фото с ней стоит на каминной полке? Не твоё дело. Убирайся. Марк, как ты можешь? Я тебе ясно сказал, что всё кончено. Ну кого? У меня нет. Марина, отношения начинают два человека. Понимаешь? Два. Я трясу перед её лицом кривыми пальцами, выглядывающими из бинтов. Но закончить их может один. Ясно? Когда ты стал таким противным? Марина уже не сдерживает слёз. Мы приехали в Сочи и так замечательно веселились. Это та переводчица виновата. И ты повёлся на эту деревенщину? Деревенщину? Я начинаю теснить Марину к выходу. Да у Вероники воспитание и так-то больше будет, чем у тебя в два раза. Она же чуть контракт не сорвала. Это ты фирме навредила. Еле конфликт замяли. Неужели не понимаешь? Им мотоциклиста ты наняла. Он во всём признался. Я откровенно блефую. Парень на допросе молчит, словно билку проглотил. Что? Ах, колька. Ох, козёл, я с тобой ещё разберусь. Марина вылетает из кухни, кружится по комнате, в которой теперь нет розового ковра, и замирает. Видимо, только сейчас сообразила, что выдала себя с головой. Значит, это ты. Марк, пойми, меня просто раздражала эта курица. Я же видела, что она на тебя глаз положила. Ты ошибаешься. Голос мой внезапно осип. Это я на неё глаз положил. Давно. Ты спятил? Нет, наоборот, прозрел. и спрашивала, почему я храню у себя это фото. Я беру в руки рамку и сую ее под нос Марине. На нем она, Вероника, девушка, которая намертво засела в моей голове еще пять лет назад, когда тебя я даже не знал. Ерунда, растерянное лицо Марины кривится, губы дрожат. Это невозможно, чтобы ты и она... Не верю, невозможно. Это... это как девятка и шестерка, выглядят одинаково, а совершенно разные. Противоположности притягиваются, закон физики. Не знаю такого. Не сомневаюсь. Я подхожу к двери и распахиваю её Настиш. Прошу, дорогая, мы вряд ли и друзьями сможем остаться. Пойдём, я провожу тебя к отелю. Да пошёл ты взад. Марина подлетает ко мне и размахивается, чтобы влепить пощёчину, но я успеваю перехватить её руку, крепко сжимаю её и тащу упирающуюся девицу к выходу. Она не сдаётся. Внезапно выхватывает из моих пальцев фото и несётся по пляжу к морю. Вот зараза. Я бегу за ней, но Марина уже у воды. Она размахивается и выбрасывает рамку в море. Сучка! несётся по берегу женский виск. Хорошо, что туристов на пляже уже нет. Вот дура. Перехватываю её за талию и чуть ли не волоком тащу к тропинке, ведущей в отель. Марина больше не сопротивляется, только зло шипит что-то себе под нос. У входа меня встречает Вадим. Вы откуда? удивляется он. Проводи её в номер, иначе я за себя не ручаюсь. Двину Ну, ребята, вы даёте. Он обнимает Марину, а та, как несчастная овечка, кладёт голову ему на плечо. Я бегом возвращаюсь к Бунгало, не могу бросить веру в воде. Больше не могу. В душе что-то сломалось. На всю жизнь останется это чувство отчаяния, когда я вернулся к морю и не нашёл её. Только на тропинке я соображаю, что в темноте я не сумею найти рамку под прозрачным стеклом, а телефон оставил в доме. Чёрт, я и дверь не запер. Так торопился избавиться от Марины. После мостика я уже бегу, что есть силы. Но всё в порядке. Как хорошо, что никто не забрался в бунгало в моё отсутствие. Беру фонарик и шагаю к воде. Узкий луч света выхватывает тёмную воду, но не проникает в её толщу. Приходится разуваться и осторожно искать наобщупь. Нога натыкается на рамку, когда я уже совсем окоченел. Не лето всё же. Осенью в Сочи вечера прохладные, а море просто ледяное. Но радость от находки перекрывает дрожь, разливающаяся по телу. В бунгало я вытаскиваю фотографию Я заворачиваю в полотенце, просушу в номере, оглядываю бунгало, прощаясь с ним до следующего лета. Зимой здесь делать нечего. У меня впереди грандиозные планы, которые, надеюсь, удастся осуществить. И все они связаны с компанией и Верой. Мы летим домой как злейшие враги. Отец со мной не разговаривает, Марина выбирает место в самолёте подальше от меня и всю дорогу жалуется Вадиму на жизнь. Мы иногда встречаемся с другом взглядами. Он слегка пожимает плечами и вздыхает. Такая капризная принцесса, как Марина, не нужна и ему. Кажется, мой друг положил глаз на Алису, не зря так её защищает. Ян Грин старательно делает вид, что мы с ним не знакомы. И ещё бы, страдания родной дочурки намного важнее, чем парня и её бросившего. Я сижу в наушниках, отрешившись от всего мира. Тихо играет любимая музыка, а я думаю о том, как умудрился за несколько дней полностью разрушить свою жизнь. И ладно, начну с чистого листа. На следующий день официально записываю в Кацу на приём. Говори быстро, что хотел, просит меня он, глядя в ноутбук. Пап. Иван Тимофеевич. Хорошо, Иван Тимофеевич, я прошу перевода. Что? Куда? Теперь отец смотрит на меня в упор. Ты должен сделать рекламу новой продукции или отказываешься? Нет. Как раз хочу этим на месте заняться в Иркутске. Там находится парфюмерная фабрика Танаки. Я хочу пройти путь от создания рекламы в качестве разработчика и модели до начала и продвижения продаж. А для этого я должен быть в филиале Танаки. Отец задумчиво теребит запонку. Я сразу вспоминаю, сколько маленьких событий связано с ней. Э, тепло разливается в душе. А свою команду на кого оставишь? В ней есть талантливые люди, только Вадима заберу с собой. Эта мысль приходит в голову внезапно, но мгновенно кажется самой правильной. Без друга в чужом городе будет сложно. А истинная причина в чем? Отец недоверчиво смотрит на меня. Только в том, что сказал. Не буду же я отцу рассказывать о своих сложных отношениях с Ферой. В сердечных делах не стоит торопиться. Хочешь держаться подальше от Марины? И это тоже. Даже не рассчитывай. На дочке Грина не женюсь. Погоди, выйди. Я покидаю кабинет и сажусь в приемной. Слышу, как звонит секретарь, связывает отца с офисом Танаки в Японии. Разговор длится несколько минут. Я изнываю от нетерпения и кручусь на стуле, разглядывая свои руки. Повязки я уже снял, но кожа выглядит плохо, словно я болею проказой. Прячу кисти в карманы. Хотите кофе, Марк Иванович? Давайте. Секретарь встаёт, но звонок по интеркому останавливает её. Да, хорошо, Марк Иванович, зайдите. Я с волнением открываю дверь. Неужели всё получится? Полетишь в Иркутск, возглавишь команду разработчиков. Как раз было вакантное место в филиале Танаки. Эй, смотри у меня. И вот теперь я стою перед окном в стеклянной коробке и жду новую сотрудницу, которая с сегодняшнего дня начинает стажироваться как PR-менеджер. В груди всё сжимается от волнения, сердце репетирует свои пляски с бубнами, пальцы сцепляются в замок. Марк Иванович, привела Веронику Риутову на стажировку. Поворачиваясь, ловлю испуганный взгляд и торжествующе улыбаюсь. Добро пожаловать. Алиса подхватывает меня под руку и тащит к группе Танаки. Я послушно плетусь за ней, хотя так хочется посмотреть на реакцию Марка и его друга. Интересно, какая работа идёт сейчас в их головах? Узнали Алису или нет? Сложили все факты в стройную картину или по-прежнему тупят? Наверное, никогда не узнаю. Вздыхаю, пытаясь остановить бешеную скачку в сердце. Вики-чан, решили вопрос с молодыми людьми? Оборачивается ко мне Танака. Мы уже сидим в самолёте. Я и Алиса на соседних сиденьях, японцы впереди. Да, всё в порядке, больше они нас не побеспокоят. Кажется, у вас сложные отношения с господином Вишневским. Просто так получилось, отвечаю я, не вдаваясь в подробности. Тогда, возможно, вам не следует участвовать в переговорах, чтобы не встречаться с Марком. На этот вопрос у меня нет ответа. Спасают девушки-стюардессы, которые предлагают японцам напитки, и Танака отвлекается. Я отказываюсь от воды и закрываю глаза. Нужно подумать о случившемся, понять, что чувствую теперь спустя время. Облекание испаряется без следа и уступает место грусти. Неожиданно хочется заплакать. Слёзы закипают в глазах, и я старательно отворачиваюсь к окулятору, чтобы не выдать своё состояние. Да, я отомстила, по-своему, но доставила определённой неприятности Марку. Но мститель из меня оказался никудышный. Характера не хватило, чтобы быть жёсткой и бескомпромиссной. поэтому и удовлетворения нет. «Ника, не грусти», — сжимает мою ладонь Алиса. «Если захочешь, ты в любой момент увидишь Марка. Мне это не нужно. Себе хотя бы не ври, я же вижу твое состояние. Не так просто перечеркнуть то, чем жила до сих пор пять лет. Да и Марк...» «Что, Марк?» «Признайся, сердечко опять забилось, когда ты его увидела? Ничего подобного! Я его ненавижу!» Но звучат эти резкие слова так неубедительно, что Алиса мне не верит. Прости, но мне кажется, ИСВ тебя не забыл. Раскаяние у него искреннее. Ага, не забыл. Я же видела, сколько он за это время сменил подружек. Не брезговал ни одной юбкой, от известных престарелых актрис до таких мажорок, как Марина. Откуда ты узнала? Подруга толкнула меня локтем в бок. Я дёрнулась. Видела его фото на обложках журналов. И что? Он наследник косметической компании? Всего лишь пиар-ход. И сейчас наверняка будет рекламировать новую продукцию с какой-нибудь моделью. Признавайся, ревнуешь? Погоди, в груди закипает раздражение. Причём тут ревность? Алиса, ты его защищаешь? Нет, но мои глаза не застит злость. Я стараюсь размышлять объективно, в отличие от тебя. И ты, брут. Но я не предаю тебя. Подруга гладит мою руку. Жаль, что ты не видела, в каком состоянии он был вчера ночью. Вадик сказал, что Марк намеренно причинил себе вред, когда узнал о твоей болезни. Хотел наказать себя. Слабо наказал. И не верю я ему. Он тогда даже не попытался разузнать, что со мной случилось. Ладно, согласна. На пляже я задела его чувства, и он обиделся. А потом, когда злость прошла, разве не мог поинтересоваться, куда я пропала? Я не вернулась осенью в университет, забрала документы. Неужели не сообразил, что для этого есть веская причина? Нет, он тешил своё самолюбие и менял кукол как перчатки. Последние слова я почти выкрикиваю злым шёпотом. Танака снова оборачивается ко мне, приходится растягивать непослушные губы в дежурной улыбке. Отдохни, отказывается спорить со мной Алиса, которая непонятно почему вдруг становится на сторону Марка. Поспи, я разбужу, когда принесу ужин. Даже сейчас он ни разу не спросил мой номер телефона. Так что, подруга, не смей защищать его, не смей. Я упрямлюсь, но глубоко в душе признаю правоту Алисы, потому что априори вижу в Марке врага, не пытаюсь взглянуть на его действия другими глазами. Иркутск встречает пасмурной погодой и холодом. После тёплого юга непривычно дрожать под порывами осеннего ветра. Мы чуть ли не бегом торопимся к микроавтобусу компании, который везёт японцев в отель. Танака ещё пару дней планирует инспектировать работу филиала, а потом улетает домой. Я волнуюсь, что дальше. Вспомнит ли босс о своих намерениях насчёт меня? "Вики-чан", говорит он в холле отеля. "Я жду вас к 9 часам в офисе". обогнав время, мы приземляемся в Иркутске днём. Однако в родное Кукуево я съездить не успею, а родители ждут моего возвращения с нетерпением. Ещё бы. Их драгоценная единственная дочь уехала в первую командировку с международным боссом. Мам, простите, звоню я домой. Я ещё на 2 дня задержусь. Провожу начальника и потом возьму выходной. Ох, Ника, мы так за тебя рады, так рады. А как там? Мама делает паузу, что-то шелестит, потом раздаётся скрип двери, голос снижается до шёпота. Марк. Мама в курсе, что компания Танаки сотрудничает с брендом Сладкая вишня, а вот папа нет. Перед отъездом она место себе не находила, боялась, что её дочка опять провалится в омут любви к мажору. Всё нормально, мамуль, не волнуйся. Вы виделись? Да. И как он? Сначала не узнал. Алиса постаралась, мастер перевоплощения. Умница, Алиса. Передавай ей привет от меня, а потом прощение просил. А ты? Мама, дважды в одну и ту же воду не входят. Вот и хорошо. Я так рада, моя сладкая девочка. Не нужны нам эти маржимажоры. Пусть своих мажорихов облажают. В голосе мамы звучит такая неприкрытая радость, такое счастье, что я понимаю, сколько она не спала ночей, переживая за меня. Даже стыдно становится, что пока я была в Сочи, позвонила ей только один раз, в день прилёта. Я на чую у Алисы, у неё есть однокомнатная квартира в Иркутске. Просыпаюсь рано, переполненная радужными мыслями и планами. Внутри всё дрожит от нервного возбуждения и ожидания чуда в новой жизни, свободной от Марка, мести и болезненной к нему любви. Офис филиала японской косметической компании находится в центре города. Алиса отправляется в свой реабилитационный центр, чтобы пообщаться с коллегами, а я еду сначала в отель за японцами, а потом сопровождаю их на работу. День пролетает незаметно в каком-то зефирно-радостном волнении. В результате я начинаю делать ошибки. Плохо слежу за речью Танаки и его партнёров, поэтому опаздываю с синхронным переводом. Вики-чан, в который раз окликает меня Танака. Я поднимаю глаза и ловлю удивлённые взгляды. Что не так? Ой, простите. Москлицаю, чувствую, как щёки горят от смущения. Что вы сказали? В перерыве бегу в туалет и встряхиваюсь. Нужно прийти в себя, иначе вообще без работы останусь. Но Танака не забывает о своём предложении. На следующий день перед отъездом в аэропорт он отдаёт распоряжение, чтобы меня причислили к штату команды разработчиков. Получилось, кричу я Алисе в трубку. Умница, когда летим в Токио. Пока не знаю, приглашения ещё нет. Буду учиться у своих. Я же лингвист, а не рекламщик. А ты куда собираешься? Тебе на работу на днях выходить. За меня не переживай, уволюсь. Насчёт места в клинике я даже не парюсь, найду. Специалисты с знанием традиционной восточной медицины востребованы. На выходные я еду домой. Родители не знают, куда меня усадить и чем накормить. Я вижу счастливые лица, слышу веселые голоса и понимаю, в каком отчаянии они находились, пока я болела. «Не кушай, попробуй, это вкусно!» — подкладывает мне отец кусочек мяса. «Как смотришь на то, если я снова фермой заниматься начну?» «О, папка, а деньги?» «Не проблема, кредит возьму, мама согласна. А я уж тем более». «Дочка?» — спрашивает мама. «А где жить в Иркутске собираешься?» Может быть, снимем для тебя квартиру? Я с Алисой договорилась, буду платить ей за постой вдвоём веселее. На утро в понедельник иду в офис на дрожащих ногах. Новая должность, новые коллеги, незнакомая работа. А вдруг не получится? Секретарь директора филиала провожает меня на второй этаж, где находится отдел разработчиков и пиар-команды. Перед нами разъезжаются стеклянные двери, и мы останавливаемся на пороге. Я с волнением смотрю на огромное помещение. разделённая на зоны офисными перегородками. Ловлю любопытные взгляды и облегчённо выдыхаю, заметив женские головы. Всё же среди одних мужчин работать сложно. В глубине отдела целый угол занимает кабинет, его стеклянные стены закрыты опущенными жалюзи. «Нам туда, к боссу», — машет секретарша и идёт вперёд. «Он у нас тоже новенький». Она стучит в дверь. «Да, проходите», — доносится глухой голос, и я вздрагиваю.